Пришла коза домой, Дверь настишь, В доме никого, Капусту есть некому. Ах, козля козлятушки, куда сгинули? На кого ж меня вы покинули? Не послушались? Позабыли вы голос матушки Получились обознатушки Допустили вы упущение Бедно, волк проник в помещение И вдруг... Слышит коза? Уж не ее козлята? Бросилась коза на лесную поляну И видит, пляшут на широком пеньке Все ее козлята, А волк притопывает и подпевает. ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля Вот что сделала с волком волшебная сила искусств. ля ля ля